Через полчаса Кикаха и Анана поймали такси, а еще через 20 минут сняли номер в мотеле. Управляющий с любопытством осмотрел клиентов и, не увидев багажа, удивленно поднял брови. Кикаха представился агентом небольшой рок-группы и пояснил, что их багаж прибудет позже. Остальные музыканты, ожидая его уведомлений о предстоящих концертах, решили задержаться в Сан-Франциско. Взяв ключи, путешественники пошли в свой номер. Осмотрев комнату, Икаха закрыл дверь, придвинул к ней шкаф, а затем составил Анани компанию на большой широкой двухспальной кровати. Проспав около 15 минут, они поднялись, приняли душ и натянули на себя влажную от пота одежду. Икаха узнал у управляющего адреса ближайших магазинов. Прогулявшись по некоторым из них, они обновили свои наряды и приобрели предметы первой необходимости. «Если мы дальше будем покупать одежду, а затем ее терять, то скоро останемся без денег», сказал Кикаха, «и мне вновь придется заняться грабежом». Вернувшись в номер мотеля, он нетерпеливо раскрыл свежую «Лос-Анджелес Таймс» на колонке частных объявлений. Прочитав ее сверху донизу, Кикаха подпрыгнул на кровати и издал индейский клич, а Нана улыбнулась и подсела к нему». «Неужели что-то хорошее?» – спросила она. «Да! Это первая хорошая новость с тех пор, как мы оказались здесь! А я уже не надеялся, что мое объявление попадется ему на глаза! Ах, этот Вольф! Старый хитрый лис! Он мыслит совсем как я! Возьми, почитай!» Она навзяла газету и, слегка прищурившись, прочитала вслух две небольшие строчки. «Хровакский парень, я рад, что ты тоже пришел сюда!» Штаты Уилшер и Сан-Висент в девять вечера. Ха, шлет горячий привет. Кикаха стащила Нану с кровати и закружил по комнате. Получилось, получилось. Когда мы будем вместе, нас уже ничто не остановит. Анана обняла и поцеловала его. Я так счастлива, сказала она. Возможно, ты действительно прав и это переломный момент. Мой брат Джадавин. «Однажды я пыталась убить его, но это больше не повторится. Я просто сгораю от нетерпения». «Ладно, ждать осталось недолго», – Кикаха заставил себя успокоиться. «Давай лучше посмотрим, что творится на свете». Он включил телевизор. На одном канале диктор освещал проблемы международной политики, на другом показывали животных. Кикаха пощелкал переключателем и вскоре наткнулся на сообщение полиции. Его и Анану разыскивали, чтобы допросить в связи с похищением Клейста. Сотрудник мотеля, в котором был найден связанный пленник, довольно подробно описал приметы двух предполагаемых похитителей. Сам Клейст отказался от каких-либо обвинений, однако несколько часов назад полиция обнаружила тело Кембринга. Следствие установило связь между убитым и угазанной парой похитителей. Их видели вместе во время странного инцидента у смыленных ям Лабри. Кроме того, против этой пары преступников выдвигалось обвинение в угоне машины покойного Кембринга. Новости Кикахи не понравились, но он не мог удержаться от улыбки, вообразив досаду рыжего орка. Очевидно, властитель надеялся на менее серьезные обвинения, такие как угон машины или неподчинение властям, Тогда он мог бы заплатить залог и сцапать их на первом же от полицейского участка углу, но при таком обвинении, как похищение людей, залог уже не поможет. Несмотря на серьезность выдвинутых обвинений, пара похитителей вряд ли попала бы в обзор теленовостей, если бы не один интригующий факт. На сумке преступников эксперты обнаружили отпечатки пальцев, которые принадлежали некоему Полу Яносу Финнигану. Вернувшись с войны, этот человек обучался в университете Блумингтона, штат Индиана. Однако в 1946 году он бесследно исчез. И вот теперь, через 24 года, при очень таинственных и сомнительных обстоятельствах, Пол Финниган появился в Ван Найсе, штат Калифорния. Но сенсация состояла в том, что свидетели описывали его как мужчину 22-25 лет, тогда как ему исполнилось уже 52 года. Более того, после первого показа его фоторобота, многие телезрители узнали в нем одного из участников очень загадочного происшествия в парке МакАртура. Диктор закончил новости с претензией на юмор. Он сказал, что этому финигану, как видно, удалось хлебнуть воды из источника юности, а, возможно, водички перебрали свидетели. Но вот только какой и какого разлива? «При такой рекламе наше положение веселым не назовешь», – заявил Кикаха. «Будем надеяться, что эту передачу не смотрел управляющий мотеля». Время подходило к 8.30 вечера, а в 9 им предстояло встретиться с Вольфом. В своем сообщении он указал ресторан Штаты, на углу Уилшера и Сан-Висент. На такси они добрались бы туда за 5 минут, но Кикаха решил пройтись пешком. Он больше не доверял таксистам. Конечно, в случае необходимости Кикаха и Анана не отказались бы от их услуг, но в данный момент они отдали предпочтение прогулке. К тому же им требовалось немного поразмяться. Анана пожаловалась, что голодна и хочет попасть в ресторан по возможности быстрее, Кикаха с усмешкой ответил, что страдания закаляют душу. Впрочем, он с удовольствием поел бы и сам. За последние несколько дней Кикаха похудел на добрый десяток фунтов, но он не желал рисковать понапрасну, зная, что пара минут иногда могут сохранить жизнь. По дороге Кикаха расспрашивал Анану о рыжем орке и о якобы созданной им земле. «Вначале раса властителей знала только одну вселенную, и мои предки считали ее единственной и бесконечной. Однако 10 тысяч лет цивилизации позволили сформулировать совершенно новую теорию искусственных миров. А когда математическая концепция была подготовлена, создание первой карманной вселенной стало лишь вопросом времени и желания. И тогда на основе первого мира возникло еще одно пространство материи, Тем не менее, обе вселенные оставались непроницаемыми друг для друга, поскольку каждая из них находилась под прямым углом к другому миру. Ты понимаешь, что термин «прямой угол» тут ничего не значит. Это просто попытка объяснить нечто такое, что понятно лишь людям, усвоившим математическое обоснование. Я сама спроектировала и создала свою вселенную, хотя никогда не понимала их формул и принцип действий миросоздающих машин. Первую искусственную вселенную построили за 200 лет до моего рождения. Над ее созданием работала целая группа властителей. Тогда они, кстати, называли себя совершенно по-другому. Мой отец Уризен и его брат Орк считали среди них ведущими специалистами. Рыжий Орк к тому времени прожил около 2000 лет. Сначала он занимался физикой и биологией, а затем увлекся социологией. Для того, чтобы понять процесс творения, надо вообразить среду или континуум, где отсутствует пространство. И тогда создание мира будет похоже на надувание шарика. Ты можешь себе это вообразить? Я не могу, но именно такими словами мне и объясняли процесс построения искусственных вселенных. Итак, ты надуваешь шар в нулевом континууме и создаешь небольшое пространство. Потом в этой крошечной вселенной устанавливаются врата ты перебрасываешь через них машины и механизмы, и они расширяют пространство до пределов своих возможностей. Внедрив созданную структуру в основании первоначальной Вселенной, ты помещаешь туда еще большие механизмы и придаешь возникшему миру любые желаемые размеры. На этой стадии, по желанию Творца, в структуру вносятся различные изменения и дополнения, поэтому созданный мир может иметь абсолютно иные физические законы, чем первоначальная Вселенная. Все зависит от структурирования временных и пространственных матриц материи, и с их помощью можно варьировать форму, гравитацию и другие элементы нового мира. Тем не менее, первая искусственная Вселенная получилась неудачной, если можно так сказать. Она не воплощала в себе новых идей и физически являлась точной копией оригинала. Я имею в виду то состояние нашей Вселенной, в котором она находилась около 20 тысячелетий назад». «И эта копия – мой мир?» – воскликнул Кикаха, «Моя Земля?» Она накивнула и добавила. «Я говорю об этой Вселенной, а не только о Земле. Ее создали приблизительно 15 тысяч лет назад». Ваша Солнечная система почти ничем не отличалась от системы властителей. То же самое число планет и даже континенты Земли совпадали с очертаниями материков моей родной планеты. Ты хочешь сказать?» Он замолчал, и они прошли полквартала, не произнеся ни слова. Наконец, Кикаха оправился от удивления. «Так вот почему ты говорила, что мой мир сравнительно молодой. А я-то считал датировку земных слоев неопровержимым доказательством». Я верил, что Земле около 4,5 миллиардов лет, потому что на это указывали измерения с помощью калий аргона. Примечание. Небрежность автора. Ранее тот же Кикаха оценивал возраст Земли в 3,5 миллиарда лет. Кстати сказать, современная методика с использованием углерода-14 позволяет датировать пласты с точностью до 50 тысяч лет. И судя по ее данным, возраст недавно найденных ископаемых гоминидов составляет 1 750 тысяч лет по земному исчислению. Во всяком случае, так утверждалось в статье. «Ты говоришь, что скалам твоего мира тоже 4,5 миллиардов лет». И хотя они воспроизводились всего лишь 15 тысячелетий назад, их земные дубликаты ни в чем не уступали оригиналам. Вот почему ученые находят остатки динозавров, которые вымерли 60 миллионов лет назад. Вот почему каменные орудия и скелеты людей свидетельствуют о зачатках цивилизации за миллион лет до нашей эры. Уму непостижимо. Их находки – всего лишь копии вещей из вашего мира. «Совершенно верно», – ответила она. «А как же звезды?» – воскликнул он. «Что ты скажешь о галактиках, сверхновых и квазарах? О миллионах звезд, которые удалены на миллиарды световых лет? Ученые говорят, что протяженность нашей галактики составляет около 35 тысяч парсеков. А как ты объяснишь красное смещение в спектре разбегающихся галактик? От нас до них миллиарды парсеков, и они мчатся в бездны космоса на одной четвертой скорости света». «А еще есть радио, радиозвезды и целая куча всего остального!» Кикаха развел руки в стороны, показывая, как велика эта Вселенная и насколько нелепы ее слова. «Как первый из искусственных миров, твоя Вселенная является самой большой», – ответила Анана. «Вернее, такой же большой, как и мир, по образу которого она была сделана. Диаметр ее сферического пространства в три раза превышает расстояние от Солнца до планеты Плутон». Если люди построят космический корабль для путешествия к ближайшей звезде, они выйдут за пределы Солнечной системы, прилетят двойное расстояние от Плутона до Солнца, а потом... Что потом? Потом корабль войдет в зону оболочки этой системы и будет разрушен. Он ворвется в силовое поле. Да, это единственный приемлемый термин, который приходит мне в голову. Корабль исчезнет во вспышке энергии и та же участь ожидает любую ракету или группу ракет. Пойми, звезды не для людей, и в основном потому, что они вовсе не звезды». Почувствовав себя возмущенным до глубины души, Кикаха хотел вступить в яростный спор, но заставил себя успокоиться и тихо спросил, «А как ты это объяснишь?» «Материальное пространство за орбитой Плутон является иллюзией. Это лишь жалкая декорация». Вернее, относительно жалкая. Но люди видят свет звезд. Они видят туманность и все остальное. Как же тогда быть с красным смещением и скоростью света? Неужели и они, по-твоему, декорация? Эти иллюзорные эффекты объясняются фактором искривления материального пространства. Вся заплутоновская астрономия оказалась неверной. Ее космогония, а точнее космогония людей, рассыпалась на куски. «Но для чего властителям понадобился этот обман? Зачем им эта видимость бесконечной вселенной с триллионами небесных тел? Они могли бы оставить небо пустым, ограничив себя лишь планетами и луной? К чему такая жестокая мистификация? Впрочем, мне не следовало бы спрашивать об этом. Я просто забыл, насколько жестоки властители». Она напохлопала его по руке и, взглянув в глаза, сказала, «Жестокость властителей здесь ни при чем». «Я с самого начала говорила, что эта Вселенная является точной копией нашего мира. Она подобна ему во всем. Начиная от центра, то есть от Солнца, и до внешних границ Вселенной, твой мир дублирует оригинал, а это включает в себя и иллюзию пространства, которое якобы существует за Солнечной системой». Кикаха замедлил шаг и остановился. «Ты хочешь сказать, неужели мир властителей тоже был искусственной Вселенной?» Да, на заре истории наши ученые отправили три космических корабля к ближайшей звезде, которая находилась, по их мнению, на расстоянии всего лишь в 4,3 световых года. Вылетев за границы системы, они исчезли, и тогда люди отправили в этот район исследовательский аппарат. Приблизившись к области, где первые корабли превратились во вспышку света, он снизил скорость и попытался преодолеть опасную зону. Но продвинуться дальше, чем три погибших корабля, ему не удалось. Его отбросило назад мощным разрядом силового поля. Оболочка Вселенной не пропускала сквозь себя ни один материальный предмет. После долгих экспериментов и исследований моим предкам пришлось признать, что не существует ни звезд, ни внешнего пространства. Во всяком случае, в том смысле, как они их понимали. Многие люди не приняли этого открытия. Разочарование и депрессия оказались настолько сильными, что наша цивилизация долгое время находилась в состоянии близком к психозу. Однако некоторые историки утверждали, что только осознав себя живущими в искусственно созданной и ограниченной вселенной, мы уверовали в возможность построения своих собственных синтетических миров. «Осознав себя наследниками существ, создавших нашу Вселенную, мы решили пойти по тому же пути». «Значит, мир Земли – это даже не копия, а дубликат с дубликата», – воскликнул Кикаха. «Но кто тогда создал ваш мир? Кто был властителем властителей?» «Мы пока не знаем», – ответила Анана. «Нам не удалось обнаружить их мир или другие сотворенные ими Вселенные». Очевидно, они существуют на каком-то другом конце полярности, которая находится за пределами нашей досягаемости, и, насколько я понимаю, всегда будут недосягаемы для нас. Кикаха прекрасно представлял то чувство оскорбленного достоинства, которое испытывали тогда властители. Сначала, видимо, пришло смирение, но потом, оправившись от шока, они приступили к созданию собственных миров и своего солипсического образа жизни. В погоне за бессмертием они породили звонарей этих монстров космического Франкенштейна, а затем последовала долгая война. Ценой огромных потерь властители обезвредили созданных ими существ. Они считали, что на избавились от этой угрозы, но одному из звонарей удалось бежать. Хотя теперь его уже поймали. Как только он попадет в руки рыжего орка, тот лично проследит, чтобы звонаря убили, а его колокол погребли в жерле вулкана или в самой глубокой бездне Тихого океана. «Я попробую принять то, что ты мне рассказала», – произнес он. «Хотя, признаюсь, вся эта история стоит у меня поперек горла. А что ты скажешь о людях Земли? Откуда они появились? Твоих предков вырастили 15 тысяч лет назад в биолабораториях властителей». Один комплект сделали для Земли, а другой – для планеты-близняшки. Рыжий Орк создал две одинаковых вселенные и заселил поверхность каждой Земли идентичными народами. Я хочу сказать, что в начале обе планеты имели абсолютно одинаковые условия. Орк сгруппировал в определенных местах созданные им народы – индоевропейцев, негроидов и негритосов, монголоидов, австралоидов и индейцев. Ваши ученые называют их теперь людьми каменного века. Но перед этим властители обучили каждый народ своему особому, синтезированному на компьютере языку. Людям показали технологию изготовления каменных и деревянных орудий труда. Им привили кодекс моральных и этических норм, внедрили зачатки культуры и примитивные описания окружающего мира. А потом группа властителей, воплощавших этот проект, распалась, и большинство из них вернулись в родную вселенную, чтобы заняться созданием собственных карманных миров. На обоих землях остались небольшое количество анонимных наблюдателей, которые следили за ходом эволюционного процесса. Но через тысячу лет раса бессмертных увлеклась смертельной игрой с захватом чужих владений. И тогда, уничтожив бывших друзей и коллег, рыжий орк стал полноправным владыкой двух первых вселенных. «Подожди немного», – перебил ее кикаха. «Так значит, людей Земли создавали по подобию властителей». «И у вас тоже имеются народности и расы, а мне казалось, что все властители похожи на европейцев». «Это объясняется тем, что ты пока встречал властителей только этого типа», – ответила она. «И скольких властителей ты видел?» «Шестерых», – с улыбкой ответил он. «Я полагаю, у нас осталось около тысячи. Одну треть составляют черные, вторую треть – желтые, если пользоваться вашим языком, а всех других – понемногу». В нашем мире австролоиды вымерли, а полинезийцы и индейцы поглощены желтой и белой расами. «Интересно, а как живут люди на той, другой земле?» – спросил он. «Я имею в виду эволюцию. И вообще, они сильно от нас отличаются?» «Нашел, кого спросить?» – ответила она. «Об этом знает только рыжий орк». Кикаху мучила сотня вопросов. Ему хотелось услышать, почему на земле оказалось только врат, о которых рыжий орк ничего не знал. Но потом он понял, что врата могли остаться от прежних дней, когда на планете обитало множество властителей. А потом пришла пора заняться своими проблемами. Они пересекли Сан-Висент и остановились на углу бульвара Уилшер в дюжине шагов от ресторана «Штаты». Это было ничем не приметное кирпичное здание с большой витриной на фасаде. Сердце Кикахи забилось быстрее. Предвкушение от скорой встречи с Вольфом и Хрисеидой наполнило его неописуемым счастьем. Однако это никак не повлияло на его обычную осторожность. «Сначала мы пройдем мимо», – сказал он. «Так, на всякий случай». Прогуливаясь около витрины, они осмотрели зал ресторана. За столиками сидело около дюжины посетителей, которых обслуживали две официантки и женщина за кассой. В одной кабине Кикаха заметил двух полицейских. Их черно-белая машина стояла на стоянке у западной стены ресторана. Ни Вольфа, ни Хрисеиды внутри не оказалось. До 9 часов оставалось несколько минут. Впрочем, Вольф тоже мог предпринять какие-то меры предосторожности. Кикаха и Анана остановились перед витриной универмага. С этого места они могли наблюдать за каждым, кто входил или выходил из ресторана. Сначала оттуда вышла молодая пара. Полицейские лениво пережевывали пищу, посматривая через толстое стекло на улицу. На стоянку въехала машина. Она остановилась, выключила фары, и оба пассажира направились в ресторан. Однако седой мужчина выглядел слишком маленьким и тощим для Вольфа, а женщина слишком высокой и объемной, чтобы оказаться Хрисеидой. Прошло полчаса. Появлялись и уходили все новые и новые посетители, но Вольфа и Хрисеиды среди них не было. Без четверти десять уехали полицейские. «Давай войдем», – предложила Анана. «Я так проголодалась, что мой желудок скоро съест самого себя». «Не нравится мне все это», – произнес Кикаха. «Кругом тишь и благодать, а Вольф так и не появился. Подождем еще полчаса. Возможно, его задержали неотложные дела, но в ресторан входить не будем. Я чувствую, что там какая-то ловушка». «Чуть дальше по улице есть еще один ресторан», – сказала Анана. «Я могла бы сбегать туда, купить еды и принести». Кикаха продемонстрировал, как правильно произносятся слова «два чизбургера без лука и две порции шоколада со взбитыми сливками», после чего удовлетворенно кивнул, сказал, сколько ей должны дать сдачи и попросил поторопиться. Какое-то мгновение он хотел остановить Анану, Если случится что-то неожиданное и ему придется скрыться, не дожидаясь ее возвращения, она попадет в беду. Она по-прежнему не знала, что и как в этом мире. Но с другой стороны, риск казался небольшим, а живот подводило от голода. Будь осторожна, напомнил он. Если нам придется расстаться, встретимся в мотеле. В случае опасности беги, я сам о себе позабочусь. Поглядывая ей вслед, он продолжал следить за рестораном. Не прошло и пяти минут, как Анана появилась с большим бумажным пакетом. Она перебежала улицу, и ей оставалось пройти всего лишь квартал. Но едва она отошла от перекрестка, как рядом с ней остановилась машина. Оттуда выскочили двое мужчин. Анана обернулась, выронила пакет, а затем вдруг упала на тротуар. Не было ни выстрела, ни вспышки. Кикаха не заметил у мужчин никакого оружия. Он побежал к Анане, но ее уже подхватил на руки один из нападавших бандитов. Второй повернулся к Кикахе и приготовился к бою. В тот же миг из машины вышел еще один мужчина. Взглянув на Анану, он хладнокровно направился к Кикахе. К автомобилю подъехало несколько машин, которые, по посигналив, начали его объезжать. Фары осветили салон, и Кикаха увидел еще одного человека, который сидел за рулем. Отпрыгнув в сторону, Кикаха выбежал на шоссе. Яростно сигналив, мимо пронеслась машина. Чтобы не сбить его, водитель свернул на встречную полосу. Из окна донесся сердитый голос. «Ах ты, придурок!» Кикаха вытащил из кармана авторучку лучемед. Несколько торопливых слов установили ее на максимальную мощность. Примечание. «Забудем, что эта авторучка иссякла во время схватки со звонарем». Забудем и о том, что она управлялась неким бегунком, а не кодовым словом. Хотя, возможно, автор тайком вручил Кикахе какую-то особую авторучку. Рискуя попасть под шквальный огонь из лучеметов, который могли открыть бандиты, он решил приблизиться к машине и вывести ее из строя. Упав на бетонное покрытие, Кикаха перекатился и краем глаза заметил вспышку тонкого как нить и яркого как солнце луча. Он выстрелил в ответ. Луч прошел по колесам автомобиля, шины звучно лопнули, нижние части оплавленных ободов отвалились, и машина накренилась на один бок. Водитель выскочил из салона и спрятался за капотом. Сделав отчаянный рывок, Кикаха перебежал улицу и спрятался за небольшим фургончиком, припаркованным у обочины. Уворачиваясь от луча, он прыгнул на щебенку, откатился к переднему колесу и осторожно выглянул из своего укрытия. К машине бандитов подъехал еще один автомобиль и двое мужчин затаскивали в него Анану. Закричав от ярости, Кикаха вскочил на ноги и навел лучемет на машину похитителей. Однако проезжавший транспорт не позволил ему воспользоваться оружием. Автомобиль, увозивший Анану, сделал резкий разворот и Кикаха настиг боевого лучом, если бы по другой полосе не промчались несколько машин, которые перекрывали весь сектор обстрела. И все же он мог еще попасть в задние колеса уезжавшего автомобиля. Но именно в этот момент, словно по прихоти ополчившейся на Кикаху судьбы, на встречной полосе появилась полицейская машина. Она остановилась напротив автомобиля с подрезанной парой колес, и Кикаха, застанав от бессильной ярости, бросился к ближайшему переулку. Он знал, что ему ни в коем случае нельзя попадать в руки полиции. За его спиной завыла сирена. Полицейский что-то закричал и выстрелил в воздух. Кикаха ускорил шаг, затем выбежал на Сан-Висент и, петляя в потоке машин, почти остановил дорожное движение. Он пересек разделительную полосу, выскочил на тротуар, оглянулся и увидел на противоположной стороне полицейского, которого остановила вереница машин. Патрульный автомобиль развернулся на 180 градусов и подъехал к тротуару. Кикаха метнулся за угол, пробежал между двумя домами и снова вернулся на Сан-Висент. Полицейский сел в машину. Укрывшись в тени арочного прохода, Кикаха подождал, пока машина не свернула за поворот в том направлении, куда, по мнению полицейских, побежал преступник. Когда вой сирены немного утих, Кикаха подошел к витрине ресторана и осмотрел зал. Вольфа и Хрисеиды не было. Вдали показались сигнальные огни еще одной полицейской машины. Возможно, они перекрывали район. Он пересек стоянку и по темной аллее обошел кирпичное здание. Ему потребовался час, чтобы сбить патрульные машины со следа. Он петлял между домами, время от времени прятался в подъездах, перебегал с улицы на улицу и крался по дорожкам скверов. После небольшой передышки в прокуренной закусочной, утолив голод, Кикаха вернулся к мотелю. У входа стояла полицейская машина. Он снова потерял весь свой багаж и остался без крыши над головой. Поисками ночлега Кикаха решил заняться потом. Его ожидало неотложное дело. Он знал, что рыжий орк, сделав Анане укол наркотика, заставит ее ответить на все вопросы – И может случиться, что она расскажет о Роге Шамбаримена, который они принесли из мира Джадавина. Услышав о сокровище, спрятанном в камере хранения, Орк отправит на автобусную станцию своих людей, и они без колебаний взорвут вокзал, если посчитают нужным. На пути к заветному Рогу властитель не остановится ни перед чем. Икаха поймал такси и поехал на автобусную станцию. Забрав футляр, он прошел 7 кварталов пешком, затем сел в другое такси и добрался до центрального железнодорожного вокзала. Сдав футляр в камеру хранения, Кикаха купил пачку жевательной резинки и, изживав пластинки, слепил большой комок. Ему не хотелось держать ключ при себе, и он решил припрятать его в укромном месте. Жуя резинку, Кикаха прогулялся внутрь вокзала и на краю стоянки нашел дерево с дуплом, которое как нельзя лучше подходило для тайника. Засунув ключ в комок резинки, он приподнялся на цыпочках и приклеил шар к стенке дупла. И вот тогда, сев в такси, Кикаха отправился в район улиц Сансет и Ферфакс.